Эта выставка посвящалась детям. Алексей специально подобрал для нее только такие картины, где нарисованы дети. Разных возрастов, за разными занятиями, но дети непременно присутствовали на каждом холсте. При этом он рисовал детей без той дурновкусной слащавости и сусальной красивости, с какой традиционно изображают детей большинство художников. Наоборот, в его малышах проступали взрослые и часто малоприятные черты – жестокость, зависть, трусость, чванство. Дети как бы заранее примеряли на себя маски взрослых характеров, взрослых грехов и недостатков. На одной картине дети играли собакой, и в их лицах сквозила плохо скрытая жестокость – Несчастная собака пыталась вырваться, сбежать от маленьких мучителей, но они облепили ее, вцепившись в нее, как клещи, со злыми усмешками таскали за уши, за хвост. На другой картине был изображен традиционный сюжет. В первый день Нового года дети разбирали сложенные под елкой подарки. И здесь внимание Старыгина привлекло лицо Крохи на первом плане. который с завистью смотрел на чужой подарок и, кажется, задумывал какую-то мелкую пакость. Вообще Дмитрий Алексеевич понял, что новая Лёшкина манера напоминает ему немецких художников-экспрессионистов первой трети XX века. Те же яркие, резкие, выразительные мазки, контрастные ядовитые цвета, а самое главное, создаваемое картинами ощущение мучительной тревоги и беспокойства. Только если немецкие художники, особенно Отто Дикс, рисовали откровенные уродства, инвалидов без рук и ног, пьяных солдат, нищих, старых потаскух, то Алексей Топорков достигал того же тревожного ощущения, изображая внешне вполне благополучные сцены. Остановившись вблизи одной из картин, которая от чего-то особенно привлекла его внимание, Дмитрий Алексеевич увидел перед ней молодую женщину. Несомненно, ее лицо не было ему знакомо. Он видел его впервые. Однако оно чем-то привлекло его, заставило внимательно приглядеться к незнакомке. Гладкие темные волосы, стянутые в тугой узел на затылке, длинная гибкая шея, точеный профиль. Женщина почувствовала его взгляд и повернулась. Дмитрий Алексеевич невольно залюбовался изящным движением и не успел отвести глаза, хотя и понимал в глубине души, что пялиться на незнакомую даму неприлично. Высокие бледные скулы придавали ее лицу выражение задумчивое и печальное. Широко расставленные большие глаза были удивительного неуловимого цвета. Они казались то зелеными, как морская вода в полдень, то лиловыми, как небо перед грозой. Женщина окинула Дмитрия Алексеевича рассеянным взглядом и отвернулась к картине. Старыгин тоже перевел взгляд на полотно, но вдруг глаза заволокло серым туманом, и на всем теле выступила мгновенная испарина. На какую-то долю секунды он даже почувствовал, что плитки пола уходят из-под его ног, и хотел за что-нибудь ухватиться, но нет, все встало на место. Сердце Старыгина забилось часто и неровно, ему на мгновение не хватило воздуха, во рту пересохло. Внезапно он вспомнил летний день в далеком детстве. Маленький Дима шел по сосновому лесу, величественному и просторному, как готический собор. Стройные колонны Сосцен возносились к небу, наполняя пространство тихим гулом. Разогретый лесной воздух сладко пах смолой и медом. Вдруг деревня раступилась, и Дима выбрался на просторную поляну, поросшую высокой шелковистой травой. Эта трава была так хороша, она так манила его своим нежным вкрадчивым шорохом. Дима словно услышал ласковый голос этой травы, тихо зовущий его по имени. Ему захотелось пройти по траве босыми ногами, лечь в нее — перевернуться на спину, глядя в стремительно несущиеся облака. Он шагнул вперед, и вдруг нога его потеряла опору, начала медленно погружаться в тряскую, зыбкую почву. Дима вспомнил, что соседские мальчишки часто рассказывали ему о таящемся в глубине леса приманчивом болоте, болоте, которое нежным голосом заманивает путников, чтобы поглотить их в своей бездонной глубине. Дима вскочил, выдернул ногу из трясины и бросился прочь. Почему ему сейчас вспомнилась та давняя история? Он поискал глазами ту женщину, которая только что так взволновала его, но она пропала, смешавшись с толпой любителей искусства. Мимо проходила служительница галереи с подносом. Старыгин взял бокал шампанского и выпил его. не почувствовав вкуса и совершенно позабыв, что приехал сюда на машине. Будучи за рулем, он не позволял себе спиртного. Однако сейчас от легкого вина ему стало легче, сердце забилось ровнее, и беспричинная печаль сменилась лихорадочным оживлением. Тут на него налетело что-то большое, шуршащее шелком и пахнущее резкими духами. — Димка! — Зарокотал низкий голос над ухом, так что захотелось зажать уши и спрятаться куда-нибудь в уголок. Но не тут-то было. Перед Старыгином выселась огромная туша, задрапированная в яркий полосатый шелк, которого хватило бы на несколько пляжных тентов. Тушу звали «Алевтина Тепличная». Когда-то давно они с Дмитрием учились в Академии художеств, но с третьего курса «Алевтина» учение бросила, и пошла в «Свободные художники». И с тех пор обязательно появлялась на каждом вернисаже, на каждой тусовке, и везде ее было много. Да еще эти полоски на платье. Платьем то, что было надето на лифтине, назвать мог только такой деликатный человек, как Старыгин. На самом деле это был огромный кусок ткани, обернутый вокруг необъятной олифтиненной фигуры, как это делают чернокожие женщины. Наряд довершал такой же полосатый тюрбан на голове, но на этом сходство с жительницами африканского континента и заканчивалось. Вместо темной гладкой кожи, пышных и черных волос и ярких глаз с голубыми белками, у Алевтины наличествовали жидкие рыжеватые волосики, маленькие бесцветные глазки с коровьими ресницами и рыхлое тело необъятных размеров. Она прижала Старыгина к мягкому животу и никак не хотела отпускать. «Ну, успех-то какой, а?» — гудела она. «Вот уж, Лешки, свезло так свезло». Сказано это было без всякой зависти. Этим недостатком Алевтина не страдала. Сама она всю жизнь писала добротные качественные пейзажи и называла свои работы просто и незатейливо. «Знойный полдень», «Яблони в цвету», «Грибной дождик». Знающие люди отмечали в ее работах глубину светотени, особую прозрачность дождевых струй, удачно переданную хрупкость цветочных лепестков, но злые языки называли работу Алевтины «совковой замшелостью». Они не пользовались спросом. Только в последние годы творчество Алевтины «Тепличной» стало популярным. богатые люди стали покупать ее пейзажи для украшения своих загородных домов квартир и офисов никакого авангарда все ясно и понятно речка кустики солнышко светит радуга горбатится здравствуй аля старыйин деликатно но настойчиво высвободился из жарких объятий а ты алексей ты видела поздравила его с таким успехом куда там прогудела левтина Девками весь обвешенный, По сторонам не смотрит. За пестрым тюрбаном мелькнул стройный силуэт. Женщина, заинтересовавшая Старыгина, переходила в другой зал. Дмитрий попытался лифтину обойти, но эту задачу мог успешно решить, пожалуй, только хоккеист Павел Буре. Старыгин метнулся вправо, потом влево, и со вздохом оставил свои попытки. «Выпьем!» вопросительно прогудела Левтина. — Тут еще много шампанского осталось. — Да я за рулем, — буркнул Старыгин, с сожалением провожая взглядом исчезающий силуэт. — Вот незадача! — Левтина не сильно огорчилась. — Ну ладно, пойду девок расшвыряю с Лешкой выпью. — Прощай, Димыч, не поминай лихом. — Будь здоров рассмеялся Старыгин. На Левтину было невозможно сердиться. Он пересек зал, — и был перехвачен старым коллекционером Матвеем Виссарионовичем, который втянул его в длинный занудный спор о современном искусстве вообще и о творчестве Топоркова в частности. Дмитрий Алексеевич невежливо вертел головой во время спора, отвечал не в попад и, наконец, умел улизнуть, соврав, что пойдет поищет шампанского. Интересующая его дама пропала, наверное, уже ушла. Старыгин сам удивился, до чего его расстроила эта мысль. Однако следовало все же рассмотреть все картины. Когда еще увидишь работы приятеля в таком полном объеме? Старыгин перешел в другой зал, и его взгляд сразу приковала большая картина, висящая прямо напротив двери. Как и на всех остальных, на ней изображались дети, но на этот раз ощущение тревоги и дискомфорта было почти невыносимым. Впрочем, здесь для него имелись более веские причины, чем на остальных полотнах. Дети здесь не развлекались и не играли. Они убегали от какой-то незримой, но грозной опасности, по-видимому, приближающейся из-за левого края холста. Сам источник опасности не был виден – но его невидимое присутствие казалось несомненным и осязаемым. Дети, оглядываясь, в ужасе бежали прочь. «В ожидании грозы» было написано под картиной. «Ну-ну», — усмехнулся Старыгин, — «какая уж тут гроза». Это Лешка просто так подписал. Тут же он вздрогнул. Картина напомнила ему тот холст, который остался в его рабочем кабинете. То же ощущение нарастающей тревоги. Те же убегающие фигуры. То же выражение ужаса на оглядывающихся лицах. Только над Лёшкиной картине не было распахнутых ворот, куда могли бы скрыться беглецы от неотвратимо приближающейся опасности. Конечно, это было совершенно случайное совпадение. Похожее расположение фигур, похожее выражение лиц, и, как следствие, создаваемое картиной близкое настроение. «Здесь не хватает башни», — раздался вдруг совсем рядом взволнованный тихий голос. «Что? Какой башне?» Старыгин оглянулся и увидел ту самую незнакомку, с которой он уже сталкивался сегодня, ту, которую искал по всем залам, боясь самому себе в этом признаться. Лицо ее выражало тревогу и волнение, голос был низкий, грудной, волнующий. Глаза были сейчас того насыщенного фиолетового оттенка, который напомнил Старыгину цвет предгрозового неба. «Какой башни?» — повторил Дмитрий Алексеевич, пристально разглядывая женщину. Теперь, когда она заговорила с ним, это больше не казалось ему неприличным. Впрочем, он не был уверен, что незнакомка говорила с ним — Скорее, она разговаривала сама с собой, отвечала своим собственным сокровенным мыслям. Во всяком случае, она взглянула на Старыгина удивленно и переспросила. «Что вы сказали?» «Это вы сказали, что здесь не хватает башни?» «Какую башню вы имели в виду?» Женщина встряхнула головой, как будто пробуждаясь от сна, и проговорила немного виновато: «Сама не знаю». Мне почему-то показалось, что здесь, в правом углу картины, должна быть башня с распахнутыми воротами. Мрачная, массивная крепость. А дальше, в глубине и чуть выше, лесистый холм и ветряная мельница. Проговорив это как будто против своей воли, женщина закусила губу и поднесла тонкую руку к виску, словно внезапно почувствовала невыносимую боль. На лице ее проступило выражение смущения и недовольства, как если бы она сказала что-то лишнее и теперь стыдилась собственных слов или выдала постороннему человеку свою сокровенную тайну. Она отвернулась и хотела скрыться в толпе, но напоследок бросила на Старыгина взгляд. И от этого взгляда у него мучительно защемило в груди, как будто он вспомнил что-то давно забытое, безвозвратное, вспомнил... Утраченную юность. И еще. Этот взгляд был неуловимо похож на те взгляды, что бросали через плечо убегающие дети на Лешиной картине. Или взрослые люди на старом итальянском холсте, который Старыгин оставил у себя в рабочем кабинете. В этом взгляде сквозил страх перед приближающейся опасностью. Но теперь Старыгин понял кое-что еще. Это был страх не только перед чем-то ужасным, что надвигается извне, но и перед тем, что скрывается внутри собственной души. «Постойте!» — воскликнул Старыгин и шагнул вслед за незнакомкой. «Вы должны рассказать мне». «Рассказать? Что?» — резко бросила она, замедлив шаги и по-прежнему глядя на Дмитрия через плечо. «Рассказать про картину. Откуда вы про нее знаете?» — Я ничего не знаю, — возразила женщина, но внезапно остановилась и пристально взглянула на Дмитрия Алексеевича. — Про какую картину вы говорите? — Про ту, где есть башня и ветряная мельница, и люди, убегающие от чего-то ужасного. Она взглянула на него фиолетовыми, почти черными глазами и плотно сжала губы. — Послушайте, — растерялся Дмитрий Алексеевич, — я вовсе не хотел вас испугать. — Вы сами начали этот разговор. — Мне нужно идти, — произнесла она сухо, едва разлепив губы. — Уже поздно. Дальнейшее преследование незнакомой женщины было уже совершенно неприемлемым. Старыгин вздохнул и отвернулся. И тут же подскочил Алексей. — Димка, ты с нами? — закричал он. — Тут недалеко Ленка ресторан заказала. — Да я, — растерялся Старыгин. «Вы, девушка, тоже идите с нами!» — гаркнул Лешка. «Заодно и познакомимся!» Незнакомка улыбнулась. Стали видны легкие морщинки вокруг глаз, а сами глаза показались немного меньше, и Дмитрий Алексеевич отметил, что она гораздо старше, чем показалось ему вначале. Но какое это имело значение? «Вы и вправду такой близкий друг героя дня?» — спросила незнакомка. Старыгин подтвердил, что так оно и есть. хотя на самом деле в ее вопросе звучал иной смысл может ли она ему доверять и старыгин дал понять что может так что там с картиной спросила она «Отчего вы так взволнованы дело в том что я реставратор проговорил старыгин и назвал свое имя При этом в глазах женщины ничего не отразилось, видимо, его имя ничего ей не говорило. Дмитрий Алексеевич рассказал ей о картине, реставрацию которой начал только сегодня, о ее удивительном сходстве с Лешкиной картиной и об их значительных отличиях. О той самой башне, к открытым воротам которой бегут перепуганные люди на итальянской картине, о лесистом холме с ветряной мельницей, о мрачных грозовых облаках. Он говорил ярко и увлекательно. Ему хотелось понять, объяснить для себя удивительное совпадение. Но дело было не только в этом. Ему хотелось как можно дольше смотреть на эту женщину. Хотелось быть рядом с ней, слушать ее волнующий грудной голос, видеть ее удивительные глаза. «Странно», — проговорила она, выслушав его рассказ. «Мне кажется, такого просто не может быть». но тем не менее это так может быть вы все это только что выдумали в ее голосе прозвучало недоверие выдумал но для чего старигин удивленно взглянула на незнакомку не знаю она пожала узкими плечами смущенно потупилась сама не знаю что я сегодня говорю но все это так странно эта картина мне кажется «Я уже видела ее». Старыкину вдруг показалось, что все это когда-то уже было. Залы полные людей, ровный гул голосов и женщина с удивительными, то и дело меняющими цвет, глазами. Это было как сон, как наваждение. Он попытался сбросить наваждение, взять себя в руки, и внезапно это ему удалось». Он стоял рядом с незнакомой женщиной посреди опустевшей галереи. Посетители уже разошлись. Даже Лёша с женой уехал, видимо, отправился таки в ресторан отмечать удачное открытие выставки. Только усталая и озабоченная сотрудница галереи обходила залы, наводя порядок, подбирая разбросанные конфетные фантики и одноразовые пластмассовые стаканчики, нетерпеливо поглядывая на задержавшихся посетителей». — Извините, — смущенно сказал ей Дмитрий Алексеевич, — мы уже уходим. Он повернулся к странной незнакомке и спросил ее, — куда вас проводить? — Не сочтите меня невежливой, — начала она, и Старыгин уверился, что дама сейчас отошьет его весьма твердо. — Что ж, он не ловелас и не дамский угодник, не в его правилах бросаться на каждую маломальски привлекательную женщину, встреченную на модных тусовках и вернисажах. Незнакомка заинтересовала его в профессиональном плане. Ей точно что-то известно о той картине, реставрации которой он в данный момент занят. Ему просто необходимо выяснить, что...